Глава 24. Исход. Все повторялось, как много лет назад на Тарусской трассе. Кто-то помог подняться, кто-то настойчиво спрашивал, о чем Павел не слышал. В голове стоял звон, руки ходили ходуном, в животе раскручивалось огненное злое лосо. Он оттолкнул плечом женщину, протягивающую ему платок, буркнул «Я в порядке» и побрел по дороге, прихрамывая и загребая носками пыль. В плотно сомкнутом кулаке лежали остатки пули. Без нее Павел казался самому себе обнаженным и уязвимым, и его беззвучие не было пустым. За навязчивым грохотом Павлу чудился едва уловимый смех — Так мог бы смеяться подросток, взорвавший петарду возле соседского гаража. Издевательски, осознавая безнаказанность. Павел оглянулся, но люди маячили обугленными силуэтами на кумаче заката. Им больше не было дела до Павла. Краснопоясники давно растворились в конце улицы, и она опустела. Только ветер покачивал ветвями яблони тополей, да за забором в совершенной тишине бегал пес, вываливая алый язык, будто тоже смеялся над Павлом чертовы сектанты». Павел насмотрелся на них в свое время, когда бабушка таскала его по святым местам вместо того, чтобы собирать деньги на операцию. «Слух можно было вернуть. Все можно было повернуть вспять». Он скрипнул зубами. Смешок повторился, кольнув висок холодной спицей, и ноздри защекотал запах Гарри. Павел приложил пальцы к голове и ощутил болезненную пульсацию. Оставь меня, вслух произнес он, услышав себя только благодаря вибрации голосовых складок. Я не одержим. Тогда с кем ты разговариваешь? Павел мотнул головой, точно вытряхивая залившую уши воду. Правая сторона спит, а в левой черт сидит? Скрипучи хихикнула снова. Иди прочь, прошепел он. Изыди вон! Стиснул кулак так, что хрустнули костяшки. Или это окончательно раскрошился пластики микросхемы? Сука! Просипел Павел и швырнул остатки пули в пустоту. Они бесшумно рассыпались и затерялись в пыли. Кто-то схватил Павла за плечо и развернул так, что вывихнутая лодыжка стрельнула болью. Пошел ты! крикнул Павел прямо в лицо опешившему участковому. Михаил Иванович сердито задвигал бровями, раздул крылья носа и произнес что-то невразумительное. Павел сбросил его руку и отшагнул назад. «Оставьте!» Участковый снова зашлепал губами, из чего Павел понял только «хорошо» и машина. Снова тряхнув головой и прижав мизинцем неслышащее ухо, Павел вздохнул раз, другой, и произнес как можно понятнее «не слышу, сломал аппарат». «Говорите четче, пожалуйста!» Михаил Иванович полоснул злобным взглядом, но все-таки повторил как можно яснее, выговаривая слова. «Хорошие новости, Павел Николаевич! Следствие сняло с вас все подозрения. Вы можете уезжать. Сегодня же я закажу машину и...» Он замахал руками, показывая за спину, за Троицкую церковь за убегающий алый горизонт. Огненное лассо, раскручивающееся в животе, сжалось в тугую пружину. Павел остолбенел, не понимающе уставившись на участкового, все еще пытаясь пробиться сквозь обложивший голову звон. — Я этим ухом слышу лучше, — ответил он и приблизился к Михаилу Ивановичу. — Повторите следствие. — Не нашло улик против вас подхватил Михаил Иванович, но на его лице не было радости и не было улыбки. Между напряженно сведенными бровями пролегла глубокая складка, словно кто-то рассек переносицу ножом. «На орудии! Преступления! Нет ваших отпечатков!» «А чьи есть?» — резко спросил Павел. «Ничьих нет!» На этот раз участковый улыбнулся, но улыбка вышла на натужной. «Илья Петрович просил передать, что не смеет вас задерживать. Вы можете уезжать прямо...» «Передал лично?» — снова перебил Павел и прочитал по губам участкового. «Лично! Вы свободны!» «А поджог?» Дальше Павел мало что разобрал, но понял, Михаил Иванович втолковывает ему про проводку и замыкание. — Замыкание в заброшенном сарае, как же! — хохотнул в голове Андрей. Павел тронул кончиком языка высохшие губы и сказал сквозь кипящую злобу — Я знаю! Поджог черных! На фоне заката фигура участкового казалась монохромной, не настоящей точно нарисованной ребенком. Все его подкопченное лицо подергивалось, брови прыгали, Черные губы шевелились, произнося слова «быстро-быстро», из чего Павел разбирал только «чем докажете, привлечь за клевету, по-доброму предлагаю». «Я позвоню Янцеву», — не слушая его произнес Павел, — «прямо сейчас». Он потянулся за телефоном. Лицо Михаила Ивановича почернело совершенно, из запавших глазниц сверкнули озлившиеся глаза. Павел вытащил мятую бумажку с расплывшимися чернилами, стараясь не глядеть на участкового, набрал номер. Он не слышал гудков, но видел, как по экрану бегут пунктирные линии. Секунда, три, пять, восемь. Гудок оборвался. Наверное, на том конце женский голос вежливо пояснил, что абонент временно недоступен. От острого разочарования свело зубы. «Я этого так не оставлю!» Механически проговорил Павел и сжал телефон, едва справляясь с желанием швырнуть его на дорогу. Повернулся и пошел. Лопатки сверлил пристальный взгляд участкового. Было душно и страшно, но за этим страхом таилась безбашенная злоба. «Приоткрой дверцу, впусти его за порог, и обидчикам воздастся по делам их». Телефон завибрировал. «Вот сейчас». Сейчас Павел расскажет все, что происходит здесь. Про пожары полумертвого мальчишку, про драку на похоронах, про участкового, явно покрывающего делишки краснопоясников, а может и настоящего убийцу. Павел с готовностью поднес экран к глазам. «Это не Емцев», — холодно сказал Андрей. И оказался прав. Звонила Софья. Павел машинально нажал на кнопку, поднес динамик к карту и сказал как можно отчетливее «Не слышу. Напишу». Потом сбросил вызов. На всякий случай обернулся, не преследует ли его Михаил Иванович. Но участкового и след простыл. Люди шли со службы бесшумно и неспешно точно призраки. Закат кипел. Кровь кипела в висках. Угрюмо уткнувшись в телефон, Павел быстро набрал сообщение. Сломал аппарат. Что нашла? Отправил ждать пришлось недолго в ответном сообщении пришло жаль как теперь нашла как звали чиновника отца бесноватой меркушев никита петрович знакома нет ответил павел да шепнул андрей звон в голове усилился небо покачнулось прикрыло облаком кровоточащий глаз солнца павел вытер пот ладонью а так Пришел ответ и вместе с текстом фотография. Скуластое лицо, тяжелый выбритый подбородок, пронизывающий взгляд и дорогой костюм. «Не знаю», — мысленно простонал Павел. «Не видел, откуда». «На похоронах», — подсказал Андрей, и внутренности обдала жаром. Медленно, точно во сне, Павел вытащил из кармана еще одну мятую бумажку ту самую, подпаленную с края, найденную в подвале сарая. Прикрыл нижнюю часть лица на портрете. Тусклый экран подсветил буквы, и Павел шевельнул губами, прочитав написанное на клочке имя. Меркушев Никита Петрович. Бывший чиновник и теперь краснопоясник, сектант. Это он держал гроб с телом Захария, когда случилась драка, и он оттаскивал разбушевавшегося Степана. Узнал, удовлетворенно проскрипел Андрей, и тишина лопнула. Где-то за спиной затрезвонили колокола. Да замолчи ты! Зашипел Павел, выронив листок, сжал ладонями виски. Налетевший ветер подхватил клочок бумаги, закружил, понес вдоль улицы. Павел очнулся и хромая бросился следом, подхлестываемый в спину колокольным звоном, а мысли неслись в скач. Значит, уходили в секту не только спившиеся деревенщины и замученные домохозяйки вроде матери Леши Краюхина, но и довольно крупные фигуры. Павел и таких повидал. В слепой вере в погоне за чудом отдавали последнее. Деньги перечисляли секте на правах пожертвований, и теперь слова бабки Матрена о том, будто Захарий был для деревни кормильцем, приобрели новый смысл. «Рука руку моет». «Неудивительно, что участковый заодно с краснопоясниками. Интересно, знает ли об этом емцев?» Павел обязательно свяжется с ним. Он выведет этих фанатиков на чистую воду, а его статья взорвет общественность. Мимо поднимая полевые вихри, пронесся на мопеде Кирюха. Резко затормозив, свесился с сиденья и ловко подхватил листок. «Дай сюда!» — выкрикнул Павел. «Мое!» выхватил бумажку из потной Кирюхиной ладони и запихал в карман. Дышалось тяжело, в ноздри набилась пыль. Павел высморкался прямо на дорогу, обтер взмокший лоб. Кирюха зашлепал губами, и Павел едва уловил слова «Червон», «Страх» и «Убьет». «Говори четче!» — сердито произнес Павел. «Кто убьет?» «Степан!» — по слогам выговорил Кирюха. Его зрачки плясали, от куртки пахло потом и соляркой. «Машинка где?» «Сломал», — ответил Павел. «Черных?» «Да», — Кирюха съежился. «К мамке соседка приходила», — заговорил он. «Видела, как краснопоясники себя стигали. кричали страшно». Павел сплюнул от досады и выдержка давала трещину. Ох, как же он сейчас их ненавидел! За каждый проведенный в тишине год, за каждый сочувствующий взгляд со стороны, за каждую ложь! Вынув телефон, повертел в руках, поглядывая на экран. Не перезвонит ли Емцев? Не перезвонил. «Боимся Степана!» продолжил Кирюха. «Разошелся, не на шутку! Ты бы уезжал, дядя! Жалко!» «Не уеду», — упрямо ответил Павел. «И на черных найдется управа». Кирюха распахнул глаза. «Что-то задумал, дядя?» «Задумал кое-что. Палатка у тебя есть?» «Нету?» — удивленно ответил Кирюха и в подтверждение слов мотнул головой. «Тебе зачем? В поход собрался?» «Вроде того. Зацепка есть. Осталось узнать, откуда пошло слово». «На лишачью плешь собрался?» Сразу понял мальчишка. В глазах мелькнул страх, потом исчез, сменившись хулиганским восторгом. «Ух, дядя! Ух!» «Так что?» — нетерпеливо спросил Павел. «Дашь палатку?» Нету у меня! С досадой ответил Кирюха. Спальный мешок есть. Мамка на чердак закинула. Погоди, привезу. Вези, у буду. Мальчишка театрально взял под козырек и рванул по дороге, обдавая Павла пылью и выхлопами. Закат истекал последней сукровицей. Павел собирался поспешно. Сначала принялся по привычке педантично складывать футболки, а потом плюнул и побросал, как попало. До предела зарядил аккумуляторы телефона и камеры, пролистал блокнот с записями. «Наверное, Емцеву будет интересно увидеть эти записи». Павел набрал ему СМС. «Перезвоните, есть разговор». Потом отключил телефон. Аккумулятор нужно экономить. «Куда собрался на ночь глядя, милок? с подозрением спросила бабка Матрена, поймав Павла в коридоре. «Поезда уже не ходят?» — Вернусь, — ответил он, на ходу застегивая куртку. — Через день-другой. — Вот. Он порылся в кармане и протянул деньги. — На будущее. Никому комнату не сдавайте. — Раз так, другое дело. — Довольно ответила бабка Матрена и перекрестила постояльца. — Бог в помощь. Звон разбитого стекла Павел услышал и без пули. Вскинул голову и замер, прислушиваясь. Звон повторился. Бабка Матрёна отскочила к стене, заверещала, взрезая криком плотную тишину, потом бросилась в кухню. Павел скинул сумку и шагнул следом. Глухие удары дробно прокатились над головой, и Павел инстинктивно пригнулся, вжимаясь в стены и озадаченно озираясь по сторонам. Тишину рвал собачий лай, топ бегущих ног и хулиганский свист. Выскочив в кухню, Павел заметил, как за окном мелькнула тень, Жалобно дзенькнуло стекло в раме и взорвалось осколками. Павел бросился вперед, сшибив с ног бабку Матрену. Над головой просвистело что-то тяжелое и ударилось в стену. На волосы посыпалась побелка. «Ах, господи!» — плаксиво причитала бабка, неповоротливо ворочаясь рядом с Павлом. Он слышал, как хрустят артритные суставы, как из груди выходят всхлипы. «Кого я прогневила? За что ж такое наказание?» Павел поднялся, опираясь о стену и стряхивая с макушки пыль. Возле стены лежал немалых размеров булыжник. Камни продолжали градом осыпаться с крыши, заходил салаем старухин пес, бренча цепью, потом вдруг взвизгнул страшно и высоко. «Мухтар!» — закряхтела Матрёна, с трудом поднимаясь на ноги. «Мухтар, ушка!» Павел кинулся к дверям. Камень просвистел совсем рядом — Грохнул во штукатуренную стену, и она лопнула, как скорлупа, пошла крупными трещинами. У будки, перетянутой цепью, как удавкой, лежал пес. Шерстяные бока ходили ходуном. Возле головы растекалась кровавая мокрая лужа. «Убирайся!» — услышал Павел полный ненависти окрик. «Чужак, вон!» За калиткой маячила тройка пацанов в белых рубахах, перетянутых поясами. Увидев Павла, один из мальчишек показал ему неприличный жест и хрипло засмеялся. «А как же говорится!» — крикнул Павел. «Кто без греха, пусть первым бросит камень!» «Мы были безгрешны!» — крикнул кто-то со стороны уже взрослым мужским басом. «А ты осквернил! Убирайся!» Скверно в тебе!» — заверещала женщина, вороньим пугалом вставшая за кустом. «Червь в тебе! Вижу в тебе!» «А, черви! Кормите рыб!» — отозвалось эхом в голове. Павел не успел увернуться от нового камня и скривился от прицельного удара в плечо. Оно тотчас взорвалось болью, глаза заволокло кровавой мутью. «Паршивец!» — зашипел он. «Получи!» — подобрал камень, но швырнуть не успел. Дверь толкнула его в спину, на крыльцо вывалилась бабка Матрена и, увидев издыхающего пса, завыла в голос. Мухтарушка, да что же, ох горе! Смотри, бабка! Нахально крикнул один из мальчишек. И с тобой то же самое будет. Любишь гроши, Матреша! кривляясь, прокричал другой. Держи миллион! И швырнул булыжник. Он поскакал по железному козырьку, отдаваясь в ушах грохочущим звуком. Бум-бум, будто сумасшедший ударник, что есть силы, лупил в тарелке. Дрожа от ярости, Павел заковылял с крыльца. Мальчишки прыснули в разные стороны. Силуэт женщины за кустами исчез, словно растворился в надвигающихся сумерках. «Суки!» — повторял Павел. «Долбанные фанатики! Убью!» подобрал камень, но выронил. Рука наливалась тяжестью, из груди выходили надсадные хрипы, и сзади голосила бабка Матрена, оплакивая пса и почем зря кроя самого Павла. «Из-за тебя все изверг! Из-за тебя мухтарку пришибли! Гляди, сколько бед натворил!» Павел оглянулся, раздувая ноздри. В груди вскипала черная ярость. «Надо идти к участковому!» Выцедил он, но тут же поправился. — В город, к Емцеву. Пишите заявление, я в свидетелях буду. — Тфу, пропади! — плюнула бабка Матрена. — Чтоб тебя тут духу не было! Бумажки свои поганые забери! Она выгребла из кармана деньги и швырнула их в Павла. — И не возвращайся! На порог не пущу! Павел глянул из-под Кровь приливала к голове, пульсировала в висках и до одури хотелось закурить. Он с досадой хлопнул по карману, сплюнул под ноги и, хромая, поднялся на крыльцо. Там подхватил брошенную сумку, перекинул через плечо. — А ведь инвалидом прикидывался! — услышал он полной ненависти шипящий голос бабки. — Я поверила, дура! — В сумерках ее глаза блестели, как два бутылочных осколка.